«Да это даже вообразить невозможно! Сам представь!» Шноб спихнул его локтем под ребро и указал вдаль. Там показался черный стол. Ваймс прищурился. Оставляя позади клубы дыма, на всех парах и все еще набирая скорость, по направлению к городу унеслась серебряная пуля. Большой дракон тоже ее убит. Он вызывающе изрыгнул пламя и набрал высоту, взбивая огромными крыльями воздух. Теперь уже можно было разглядеть пламя Эрла. Раскаленная почти до синевы. Внизу с невероятной скоростью убегала прочь равнина, а скорость все росла. Король дракон выпустил когти. Он почти ухмылялся. Эрл собирается врезаться в него, подумал Ваймс. О боги, помогите нам всем, да он же настоящий метеор. Над полями происходило что-то странное. За спиной у Эрла, на некотором расстоянии от него, земля, казалось, вспахивалась сама собой и вставала дыбом, выбрасывая в воздух капустные кочаны. Дождем опилок взорвалась живая изгородь. В полнейшей тишине Эрел миновал городскую стену, но смотрит вверх, крылья сложены, лишь иногда совершают крохотные направляющие взмахи, и все тело как будто сточилось, превратившись в простой конус с пламенем на одном конце». Его противник изрыгнул огненную струю. Эрл, едва заметно шевельнув обрубком крыла, с легкостью отклонился от прежней траектории движения. В следующую секунду он опять исчез. Можно было видеть лишь точку, которая все в той же загадочной тишине набирала скорость, направляясь к морю. «Он промахнулся», — пояснил Шнобс. Воздух вздрогнул. По городу прокатилась волна бесконечных громовых раскатов, разбивая черепицу, опрокидывая трубы. Короля дракона волна захватила на лету. Она расплющила его и закрутила, словно пену в стиральной машине. Ваймс, прикрывая уши, смотрел, как гигантский дракон в отчаянии изрыгает пламя, крутясь в центре спирали разъяренного огня. Его крылья потрескивали магией. Дракон выл, будто сломанная сирена. Затем Безумно тряся головой, начал выписывать широкие круги. Ваймс остановил. Он пережил то, что не пережила кирпичная кладка. Что же нужно, чтобы победить его? Нет, с ним невозможно бороться, подумал Ваймс. Его нельзя сжечь, нельзя раздавить. С ним ничего нельзя сделать. Дракон приземлился. Это было совсем не идеальное приземление. Идеальное приземление не сопровождается разрушением зданий. Оно было медленно. Оно длилось очень долго, и в процессе приземления дракон ободрал внушительную часть города. Беспорядочно хлопая крыльями, раскачивая шеей и брызгая пламенем, дракон тащил за собой гору мусора из бревен и соломы. Кое-где длинный след его разрушительного приземления занялся пламенем. В конце концов он затих в конце борозды, почти погребенный под грудой бывших образцов архитектуры барокко. Воцарившаяся вслед за этим тишина нарушалась лишь криками граждан, пытавшихся организовать очередную ведерную цепочку для тушения пожаров. Потом люди задвигались. Если бы в этот момент кто-то посмотрел на Анкмур-парк с высоты, то ему показалось бы, что он видит нечто вроде встревоженного муравейника. Темные фигуры, сливаясь в толпы и потоки, текли в направлении поверженного дракона. Большинство фигур были вооружены, многие копьями и пиками, Некоторые мечами. И все они стремились к одной цели. «Знаете что?» — громко произнес Ваймс. «Это будет первый в мире демократически убитый дракон. Один человек — один удар». «Тогда ты должен остановить их. Нельзя позволить им убивать его!» — воскликнула госпожа Овнец. Ваймс замигал. «Пардон!» — не понял он. «Он же ранен!» «По-моему, госпожа, мы этого и добивались». Кроме того, он всего-навсего оглушен, — возразил Ваймс. — Но нельзя же, чтобы его убивали вот так, — настойчиво повторила госпожа Овниц. Бедняжка! — Но что вы в таком случае предлагаете? — все-таки не сдержался Ваймс. — Дать ему укрепляющую дозу дегтя и положить баньки в уютную корзинку перед камином. — Это хладнокровное убийство! — Прекрасно, и оно мне по вкусу. — Но ведь это дракон! Он всего лишь следует повелениям собственной природы, и он бы никогда не пришел сюда, если бы люди оставили его в покое». «Он чуть ее не сожрал, а она еще думает о таких вещах», — про себя поразился Ваймс, но тут же заколебался. «Пожалуй, то, что он ее едва не сожрал, дает ей право голоса. Они со злостью уставились друг на друга, однако никто не желал уступать». Но тут отчаянно прыгая с ноги на ногу к ним бочком приблизился сержант Колон. Нам стоит вмешаться, капитан, сказал он. Иначе сейчас здесь случится кровавое убийство. Вайм замахал на него руками. Лично я считаю, пробормотал он, избегая разгневанного взора госпожи Овниц, что он сам на это напросился. Приближается час расплаты. Это вовсе не час расплаты, уточнил Колон. Это Маркоу. Он арестовал дракона. На некоторое время Ваймс умолк. «В каком смысле арестовал?» — наконец уточнил он. «Надеюсь, ты не то имеешь в виду, что, как мне кажется, ты имеешь в виду?» «Может, и то», — неуверенно ответил Колонн. «А может, и не то. В общем, сэр, Маркоу как подбежит к дракону, сэр, как схватит его за крыло, да как закричит. Эй, парень, ты попался? Теперь ты арестован городской стражей». «Я собственным глазам, ушам не поверил, но самое главное, сэр...» «Что такое?» Сержант неловко переминался с ноги на ногу. «Капитан, ты как-то сам говорил, что с заключенными нельзя жестоко обращаться».